Глава четвертая. «Выпусти! Пожалуйста, останови машину!» Ошалила, дергаю за ручку двери, понимая, что в этом нет смысла. «Боже, куда он меня везет? Что сделает? Неужели будет снова мстить? Снова сделает больно? Мне кажется, я совсем Михаила не знаю и не знала раньше. Весь сейчас он, как из камня, выточен, сосредоточен и серьезен. И, похоже, Бакиров совсем не собирается отвечать на мои вопросы» тогда как паника накрывает меня в считанные секунды. «Не кричи!» Вцепляюсь в свой пакет пальцами, помня о том, что там есть телефон. Я должна позвонить куда-то, попросить помощи, уйти, убежать, скрыться от него. Дура, дура, дура! Надо было столиком ехать. Он бы отвез меня на квартиру, хотя Бакиров же тоже знал бы о ней. Он бы меня везде нашел. Вздрагиваю, когда Михаил тянется огромной татуированной рукой к стерео и включает музыку. Блатной шансон, половина слов которого я не понимаю. Когда машина съезжает с трассы, попадая на грунтовую дорогу, я сжимаю кулаки, стараясь сохранять спокойствие. Знаю, что мои просьбы или слезы никак не подействуют на Бакирова, поэтому я должна быть спокойной. Машина заезжает в поселок, расположенный у самого леса, И через пару километров мы попадаем на большую территорию с высоченным каменным забором под три метра. Строение напоминает какую-то крепость, а не дом. И я еще сильнее удивляюсь, когда через миг мы заезжаем в черные кованые ворота, оказываясь в огромном дворе, и я вижу дом. Хотя домом это назвать трудно. Какой-то каменный замок – Двухэтажный, высокий, с большой входной дверью и огромными окнами на всю стену. Остальное не успеваю разглядеть, потому что во дворе темно, и дрожь то и дело пробирает меня до костей. Мне не холодно, мне до чертиков страшно оказаться здесь, с ним. Бакиров паркуется и выходит, обходит машину и открывает дверь с моей стороны, заставляя откинуться от него как можно дальше. «Выходи, ангел». «Что это за место?» «Мой дом. Выходи». «Я никуда не пойду с тобой. Я хочу к себе домой. Мне нужно домой». Чисто на автомате дергаюсь, когда Михаил резко поднимает руку. «Да, теперь я боюсь его. Каждое его движение мне кажется опасным. Я не знаю, почему так. Просто мне думается, что он может ударить. Хотя сейчас он просто потянулся к сигаретам. И когда увидел мою реакцию... Его взгляд стал еще более серьезным. Михаил закуривает и глубоко затягивается, пока я так и сижу в салоне. Я боюсь выходить. Этот дом и территория не сулят мне ничего хорошего. И главное, я не знаю, что ему нужно от меня. Значит так, девочка, или ты выходишь сама, или я тебе помогаю. Третьего варианта нет. Медленно выдыхает, выпускает дым через нос, а я взгляд опускаю. Не могу прямо смотреть на него, но и злить медведя не собираюсь. Осторожно выбираюсь из машины, прижимая руку в гипсе к себе. Поднимаюсь по высоким ступенькам к входу. Михаил идет впереди и открывает дверь ключом. Когда я вхожу, застываю на пороге. В доме красиво. Так много места, вещи простые, но выглядят очень дорого. У нас таких не было в квартире. Чтоб все кожаное или обитое дорогой тканью, настоящее дерево, кажется, дуб. Там кухня, гостиная, туалет, наверху спальня, располагайся. Почему-то при слове «спальня» я вся напрягаюсь. Дышать становится трудно, и я коротко киваю. Не хочу с ним спорить. Я боюсь разозлить Бакирова. И я все еще не знаю, почему он привез меня сюда. Михаил кладет ключи от дома и машины в прихожей и сразу идет в душ тогда как я прохожу в гостиную и сажусь в кресло. Напротив еще диван и огромный незажженный камин. Я такие только в кино видела. Наверное, он очень красиво горит. Рядом замечаю ворог дров, но, похоже, камин очень давно не разжигали. На стол осторожно ставлю ангелочка. Мне лучше, когда он рядом. Сама даже не знаю, почему. Убедившись, что Бакиров меня сейчас не слышит, достаю телефон из пакета, Быстро набираю Анатолию. Знаю, что уже глубокая ночь, но он единственный, кому я могу позвонить. Больше нет никого. Кажется, только сейчас я полностью осознаю, насколько я одинока. У меня нет родителей и родственников, братьев, сестер, друзей. У меня был только мой Михаил, точнее, уже не мой. Алло. Сонный голос Анатолия заставляет сжаться внутри и увидеть, что уже три ночи. «Толик, вы можете приехать, пожалуйста?» «Лина, ты? Что случилось?» «Толь, что там такое?» На фоне слышу голос Люды. «Конечно, я их разбудила!» «Михаил, он меня забрал! Он...» Приходится резко выключить вызов, потому что я слышу, как закрывается дверь душа, и через секунду выходит Михаил. В черной майке и штанах, с мокрыми волосами, с которых еще стекают капли воды. Быстро поднимаюсь, не знаю, что делать и как реагировать на него. Никакой защиты и оружия у меня нет, да и глупо это. Я уже знаю, какой он сильный и что может сделать в гневе на меня. Хочешь принять душ? Нет, я очень устала и хочу спать. Вру. Я не устала и спать не хочу. Я хочу, чтобы он ушел, чтобы сделать нормальный вдох за все это время. Михаил сканирует меня пристальным взглядом и коротко кивает. Я же замечаю, что он так и держит те острые четки, намотанные на руке. Иди ложись в спальне. Завтра поговорим. Я тут хочу лечь. Мне тут удобней. Вот это уже правда. Идти в спальню я не могу, ведь наверняка это его комната. А быть так близко с Михаилом я не готова. Мне страшно, когда он рядом. Я не могу это объяснить. И еще я вижу, как он смотрит на меня. Как-то очень страшно. У меня мурашки бегут по коже от его взгляда, и хочется скрыться от него за ширмой. «Без глупостей, ангел!» — чеканит строго и уходит наверх, а я опускаюсь на диван. От нервов пульсирует в висках и немного жжет рана на груди, но сейчас я настолько напряжена, что не смогу даже сделать перевязку, да и нечем, собственно. Люда должна была принести мне новые бинты, но ее сегодня не было. А Толика попросить я постеснялась. Швы на груди мне уже сняли, но рана все еще красная, и ее нужно смазывать мазью. Ладно, об этом подумаю позже. Сейчас мне нужно... Нужно подумать, как спастись из этой медвежьей берлоги. Я присыпаюсь в 7 утра на том же диване, укрытая одеялом до подбородка. Не помню, как его брала и откуда оно вообще взялось. Быстро поднимаюсь и проверяю себя. Не знаю почему, просто хочу убедиться, что он меня не тронул. Я в одежде, все нормально. За исключением того, что я в огромном доме Бакирова. Откинув одеяло, осторожно поднимаюсь и подхожу к входной двери. Мне нужно уйти отсюда, и чем скорее, тем лучше. Нажимаю на ручку и тут же слышу за спиной низкий хриплый голос. «Далеко собралась?» Резко оборачиваюсь. Слишком резко для того, чтобы закружилась голова, и я пошатнулась. На предплечье тут же чувствую его руку, и разряд оголенного тока в перемешку со страхом проносится по венам. Больно. «Не надо!»